Голос замолк Казалось, он шел из угла Той же комнаты Джальма только теперь понял В какую ловушку он попал Он задрожал от гнева и ужаса Феринжи, Где я? Феринжи, Где ты? Отвори мне Если тебе дорога жизнь Отвори Я хочу сейчас же выйти И, вытянув руки вперед, принц ощупью двинулся вдоль стены, надеясь таким образом добраться до какой-нибудь двери. Он скоро нащупал ее, но открыть ее оказалось невозможно. То же было и со следующей дверью, до которой он добрался, натолкнувшись сначала на камин. Его тревога росла, и дрожащим от гнева голосом он снова крикнул в темноту. "Феринжи, Выпусти меня отсюда, подлец!» «Выпусти! Не и то, то хуже, хуже будет! Гринджи!» Лишь эхо отвечало ему. Кругом царила тишина. В комнате был полнейший мрак. Вскоре распространился какой-то тонкий, проникающий, нежный запах. Джальма в волнении и гневе не обратил, конечно, внимания на этот запах, но вскоре в висках у него застучало и жгучий жар побежал по всем жилам. Что это? Какое-то приятное состояние Ха! во мне у... улеглись все волновавшие меня страсти. Ой, как хорошо. Как сладко. И он Не замечая того, постепенно стал погружаться в какое-то непреодолимое оцепенение. Однако, собрав последние остатки своей слабеющей воли, Джальма пошел на удачу, направляясь к дверям, которые ему удалось найти. Но тут запах был так силен, что Джальма не в состоянии был больше двигаться и прислонился к стене. «Что со мной?» «Что это за запах, подчиняющий меня и мою волю? Откуда он?» Это был запах смолы кустарника, растущего в Гималаях, испарения которой гораздо более сильны, чем опиум или гашиш.